На встречу им попадается несколько прохожих, но они не обращают на иностранцев никакого внимания. Фроскален опять взывает к благоразумию, и Себастьян Цорн вынужден отказаться от несвоевременных выражений гнева и возмущения. Требовать правосудия надо от властей, торопиться, однако, незачем. Надо вернуться в Эксцельсио-Ротель и завтра же предъявить свои права свободных людей. Таково решение... Принятые членами квартета. Они направляются вдоль Первой авеню. Привлекают ли эти парижане, по крайней мере, внимание публики? И да, и нет. На них смотрят, но без особой назойливости, так, как если бы они были из числа туристов, которые изредка посещают Миллиард-сити. Артисты же в столь необычных обстоятельствах чувствуют себя не очень ловко. Им кажется, что их разглядывают пристальней, чем это имеет место на самом деле. С другой стороны, нет ничего удивительного, если им самим кажутся странными эти плавучие островитяне, люди, добровольно расставшиеся с себе подобными, чтобы скитаться по волнам самого большого океана на земном шаре. Дайте волю воображению, и вам покажется, что это обитатели какой-то далекой планеты. И вот пылкая фантазия Ивернеса уже увлекает его в какие-то воображаемые миры. Что касается Пеншина, то он довольствуется следующим замечанием. «Черт побери, у всех этих прохожих очень миллионерский вид, и похоже на то, что пониже спины у них имеется маленький грибной винт, как у их острова. Между тем голод мучит наших путников все сильнее. Завтракали они давно, и желудок предъявляет свои обычные требования». Надо как можно скорее добраться до Эксельсио ротеля Завтра они предпримут все необходимые шаги для того, чтобы возвратиться в Сан-Диего на одном из проходов компании, и притом им возместят убытки, по всей справедливости, за счет Калистуса Манбара. Но вот, продолжая путь вдоль Первой Авеню, Фраскален останавливается перед роскошным зданием, на фронтоне которого выделяется золотыми буквами надпись «Казино». Направо. От великолепной арки, возвышающейся над главным входом, сквозь зеркальные, разрисованные арабесками окна ресторана, виднеются многочисленные столики, занятые обедающими, вокруг которых суетятся официанты. «Здесь едят», — говорит вторая скрипка и окидывает вопросительным взглядом своих проголодавшихся товарищей. На что следует лаконический ответ Паншина. «Войдем?» Гуськом входят они в ресторан. Их появление не привлекает к себе особого внимания. Ресторан часто посещается иностранцами. Через пять минут четверо проголодавшихся друзей с увлечением набрасываются на первое блюдо отличного обеда, меню которого выработал Пеншина. А он-то в гастрономии знает толк. К счастью, кошелек квартета основательно набит деньгами, а если даже музыканты опустошат его здесь, то сборы с концертов Сан-Диего снова его наполнят. Кухня превосходная, куда лучше, чем в отелях Нью-Йорка и Сан-Франциско. Блюда приготовлены на электрических плитах. Электричество с одинаковым удобством применяется и для слабого, и для сильного огня. После супа из консервированных устриц, Фрикассе из маисовых зерен, свежего сельдерея, традиционных пирожков с ревенем следуют необычайной свежестью рыба, исключительной нежности ромштекс, дичь, вероятно, из лесов и степей Калифорнии и овощи, взращенные на острове методами интенсивной культивации. Для питья поданы не вода со льдом, по американскому обычаю различные сорта пива и вин, которые попали в погреба Миллиард-Сити из виноделен Бургундии, Бордо и Рейна. И уж, наверное, за хорошую цену. Обед подбодрил наших парижан, и это отражается на их настроении. Пожалуй, они склонны теперь не так мрачно смотреть на приключения, выпавшие им на долю. Всем известно, что музыканты умеют пить. То, что вполне естественно для тех оркестрантов, кто, напрягая дыхание, извлекает волны звуков из духовых инструментов, менее извинительно для играющих на струнных. Но это неважно. И Вернес, Пеншина, даже Фраскален, находясь здесь, в городе миллиардеров, начинают видеть жизнь в розовом и даже в золотом свете.